Сколько времени находилось в обмороке. Вокруг по-прежнему тень. И все так же звучит голос, будто только и ждал, когда она придет в себя. С тобой все окей, Лаура. Мягко и нежно звучит он прямо у ее уха. Но голос не ждет ответа. Ее мучитель на какое-то время сдирает заклеивавшую ей рот и ленту, и теперь Лаура слышит свои собственные обращенные к нему просьбы и мольбы. Она ничего не понимает. Она сделает все, что потребуется. И почему он выбрал ее? За что? Что такого она сделала?